Вещественная сфера. Сфера, являющаяся обиталищем материи и исключающая любые концепции, связана с невещественной сферой посредством холста, а с промежуточными сферами функционируется вместно, согласно закону сочетаний.